Потом смерть отнесла меня высоко, откуда весь мир открывался моим взором, словно круглый щит, сверкающим в синем море небес. Я видел всех людей из всех стран, которые когда-либо жили на земле. Могучей рекой время потекло вспять передо мной. Люди вставали со смертного одра, молодели, уменьшались и исчезали в утробе матери. Время уходило все дальше назад пока не появились первые мужчина и женщина. Я увидел их рождение и то, что было до него. Наконец на земле не осталось больше людей, на ней жили только боги. Но река времен по-прежнему текла вспять, через эпоху богов к темноте и первобытному хаосу. Затем ей некуда стало течь, и она повернула обратно, Время опять пошло в направлении, к которому я привык в дни моей жизни на земле. Я увидел, как страсти богов и их мучения разворачиваются перед моими взорами. Мои слушатели прекрасно знали богов нашего пантеона, но никто из них не слышал, чтобы их жития представлялись таким новомодным образом, они сидели молча, как колдованные. «Из хаоса и тьмы поднялся Мон-Ра». Тот, кто создал себя сам. Я увидел, как Амон-Ра погладил свой детородный член, и тот испустил струю семени, которая могучей волной прокатилась по небу и оставила серебряный след, известный нам под названием Млечного Пути, пересекающего небо от края до края. Из его семени родились геб и нут, земля и небо. — Бак, Кер! — чей-то дрожащий голос прервал тишину во дворе храма. — Бак, Кер! Старик-настоятель не выдержал и благословил мое видение сотворения мира. Я был настолько поражен этим, что чуть не забыл следующую строчку. Ведь это самый суровый критик моего спектакля. Теперь он целиком встал на мою сторону, и голос мой торжественно зазвенел. — Геб и Нут сошлись, как мужчина и женщина! И от их Саити, их страшного брака, появились боги Осирис и Сет, и богини Исида и Нефтида. Я широко повел рукой в сторону сцены, и полотняный занавес медленно разошелся, открывая фантастический мир, сотворенный моим воображением. В Египте еще никто ничего подобного не видел, у зрителей захватило дух от удивления медленным торжественным шагом я ушел со сцены и мое место занял бог оссирис зрители сразу узнали его по высокому бутылкообразному головному убору и тому как он скрестил на груди руки с посохом и плетью в каждом семейном святилище стояла его статуэтка монотонный почтительный гул исторгся из каждого горла успокоительное которое я дал тоду Придавало странный блеск его глазам, он убедительно играл божество из потустороннего мира. Он сделал магические движения посхом и плетью Осириса и объявил звучным голосом. — Да будет река Атур! И снова по собравшихся прошел шорох, когда все поняли, что речь идет о Ниле. А Нил — это Египет и центр мира. «Бакер — Бакер! — поскликнул другой голос. И теперь, выглянув из своего укрытия за колонной, я удивился и обрадовался. Это был сам фараон. Теперь моя мистерия получила благословение духовных и мирских властей. Я был уверен, что она будет признана официальной и заменит старую, просуществовавшую тысячу лет. Мне нашлось место среди бессмертных. Мое имя проживет тысячелетие. Я весело приказал рабам открыть емкость с водой. Сначала зрители ничего не поняли. Когда они осознали, что стали свидетелями рождения Великой Реки, тысячи глоток подхватили. — Бак, Хер, Бак, Кер! — Да поднимутся воды! — воскликнул Осирис. И воды Нила послушно поднялись. — Да опустятся воды! — вскричал Бог. И по его приказу воды снова вернулись в русло. — А теперь да поднимутся воды снова! Я приказал ведрами лить краску в воду, вытекающей из емкости в задней части храма. Сначала лили зеленую краску, чтобы имитировать цвет воды перед половодьем, а затем, когда вода поднялась, добавили темную, которая хорошо передавала цвет Нила во время сезонного наводнения. — Да будут насекомые и птицы на земле! — приказал Осирис, и в задней части храма открыли клетки, откуда с визгом чириканьем, писком вылетело облако диких птиц и ярко окрашенных бабочек, и заполнило весь храм. Зрители, как маленькие дети, зачарованно протягивали руки к бабочкам, хватая и снова выпуская их в воздух в пространство между высокими колоннами. Одна дикая птица, длинноклювый удод с яркими белыми, коричневыми и черными узорами на крыльях, бесстрашно подлетела к фараону и уселась прямо на его короне. Толпа пришла в восторг. «Знаменье!» — закричали все. «Благословен наш царь, да живет он вечно!» И фараон улыбнулся. Это, конечно, низко с моей стороны, но позже я намекнул вельможу Интефу, что специально обучил птицу выбрать из всех людей фараона, хотя, разумеется, это было невозможно. Но он поверил мне, такая уж слава идет о моем умении обращаться с животными и птицами. Осирис бродил в созданном им раю, и настроение зрителей было самым подходящим для начала трагедии — когда на сцену с воплем, от которого стынет жилых кровь, выскочил Сет. Хотя все ждали этого появления его мощь, и отвратительный вид потрясли присутствующих. Женщины завизжали и закрыли лица руками, выглядывая на сцену из-за дрожащих пальцев. — Что ж ты наделал, брат? — зарычал Сет, придя в ярость от зависти. — Ты поставил себя надо мной? Разве я не бог, как ты? — Что же ты сотворил мир только для себя? Как же мне, твоему брату, разделить его с тобой? Ассирис ответил ему с достоинством. Красный шипен держал ее в своих оковах, и голос Бога звучал холодно и отрешенно. — Наш отец Амон-ра отдал мир нам обоим, однако он также дал нам право выбирать, как распорядиться им — во зло или в добро. Я вложил эти слова в уста Осириса, и они зазвенели в храме. Это лучшее из когда-либо написанного мною, и зрители замерли от восхищения. Я один знал, что произойдет через мгновение. Красота и сила моих слов не радовали меня. Я взял себя в руки и стал ждать. Осирис заканчивал свою речь. Вот мир, каким я сотворил его, если хочешь разделить его со мной в покое и братской любви, добро пожаловать брат мой но если ты пришел с войной и гневом в душе если злой ненависть сжигает твое сердце я приказываю тебе уйти